Глава четвёртая. Его величество выглядел несколько уставшим. Стол в бывшем кабинете лорда Ричарда так и оставался огромным, тем самым, за которым супруги вели когда-то переговоры с отцом Клавдием. Король сидел с торца в единственном кресле с высокой спинкой. На уголке стола с какими-то свитками и чернильницей приютился сквайр Джад. Садитесь, Графиня. Иран послушно села на стул и ждала первых слов короля. Однако его величество молчал. Заговорил Сквайр Джад. Скучным, суховатым голосом он делал королю развернутый доклад о производствах графства. Слушал Эдуард внимательно, иногда согласно кивая головой. Больше всего леди Ирен удивило то, что сквайр не хулил и не хвалил хозяйство, вообще не давал никакой оценки. Монотонно перечислял, что производится в графстве и по какой цене это можно продавать, чтобы само графство не осталось в накладе. И цены, в общем-то, были вполне правильные. Закончив говорить, сквайр поклонился и сел, не дожидаясь разрешения короля. Одно это сказала леди о многом. Графиня, вы уверены, что сможете поддерживать ваше хозяйство в таком состоянии теперь, будучи вдовой? Сперва Ирен хотела построить беседу следующим образом: Еще раз поныть о профнепригодности графа Кирского, пострадать на тему, как сложно хрупкой женщине, а потом заверить короля, что ради того, чтобы угодить его величеству и сохранить земли для наследника, Она согласна расширить ткацкий цех и поставлять тонкое полотно двору. И заверить короля, что с этой работой она обязательно справится. Только доклад сквайра, а главное, манера этого доклада сухая и деловая, заставили пойти ее с того самого туза, который она имела в рукаве. Ваше величество, всем хозяйством, в том числе и ткацким производством, я и при мужем занималась сама без его помощи. На лорде Ричерде лежала только забота об охране замка и земель. Он был прекрасным воином. Она набожно перекрестилась, но сейчас, оставшись без его помощи, я веду хозяйство экономнее, чем при нём. У лорда было несколько не самых дешёвых привычек. Потому, не дожидаясь приезда ваших сборщиков налогов, я отправлю налог в столицу с осенним обозом. Я признаться, не вижу смысла дожидаться середины зимы. Король удивлённо вскинул брови и даже слегка подался с кресла к леди. Ему это было выгодно с любой стороны. Не нужно посылать сборщиков и солдат, кормить их в дороге и обогревать. Да и налоги, собранные раньше времени, говорят о том, что графиня вполне справляется. Потом он устроился поудобнее и начал задавать вопросы. Многие из них были не слишком удобны, но в целом всё по делу. Короля интересовала, как скоро леди сможет наладить поставку полотна для двора. Собирается ли она ремонтировать и самые башни? Что она планирует делать с землями покойного сквайра Гая? Вы же понимаете, графиня, мы не можем допустить, чтобы эти земли пустовали по-прежнему. Ваше величество, я немного не подумала, но если вы соблаговолите пройти в мой рабочий кабинет, то сможете лично увидеть, что строительство там уже начато. Увидеть это у вас в кабинете? Эдуард искренне удивился. Да, Ваше королевское величество. Там у меня есть что-то вроде карты моих земель. Только не плоская, а объёмная. Сама я увы не могла съездить на эти земли, но я наняла людей ещё три года назад, и там начали разгребать завалы камня. Этим летом стена вокруг данжона закончена полностью. Фундамент цел и часть первого этажа уже тоже успели возвести. И всё это достраивают одновременно у меня на карте, чтобы я точно знала, как обстоят дела. Однако, и кого же вы, леди Рэн, отправили следить за этим? Это старый слуга покойного сквайра Гая, ваша королевская величества, некто Луст. Сперва он просто передавал дела и обучал мне нового управляющего, но я стала ему хорошо платить, и со временем он становился всё полезнее и полезнее. Ещё три года назад до осады мы договорились на том, что он восстановит там башню и, если справится, останется там синешалем. Однако, повторил его величество, потом чуть нахмурился и с каким-то любопытством спросил: Вы так уверены, что он не будет вас обкрадывать? Совсем не уверена, ваше величество, чуть улыбнулась графиня. Но этой зимой я собираюсь съездить туда сама и посмотреть, что и как делается. А кроме того, с ним уехали несколько человек, и один из них тот, который присылает мне с голубями отчёт о стройке раз в месяц, внимательно следит за тратами. А все счета я ещё раз проверю лично. В далёком будущем, ваше величество, когда лорд Артур станет взрослым, я перееду туда жить, потому что я лично заинтересована в том, чтобы всё отстроили на совесть. В этом году собрали уже большую часть налога с крестьян, и мне не придётся платить вашу казну всю сумму из денег замка. Да. Теперь мы понимаем, почему вы так И не отремонтировали до конца эти башни замка Моронга. Однако должен вас похвалить графиня. Вырачительная хозяйка. Мы довольны вами, что значит кровь беретов. Иран чуть выдохнула. Король доволен, потому и стоит обратиться к нему с просьбой сейчас. Ваше величество, нижайше прошу признать меня графиней в своем праве. Ваш отец, графиня, писал нам и просил сохранить за ним права опеки. Король был серьёзен. Эдуард внимательно рассматривал женщину, как будто пытаясь понять, что скрывается там за этим красивым лбом, влезть в её мысли, понять душу, чётко намереваясь ограничить власть многим своим приближённым лордам. Несколько урезать их права. Он вовсе не хотел выращивать на их местах новых властолюбцев, вмешивающихся в его приказы. Хватает ему разборок из собственной роднёй. Один герцог Сайвонский чего стоит? Растить на его место нового теневого властелина король не собирался. Оберет сейчас как раз набирает силу. Если внести немного раздрая в его собственную семью, возможно, это отвлечет лорда от борьбы за место у трона. Но и отдать такие земли под власть женщины полностью страшно. Или все же идеальный вариант выдать ее замуж за бедного, но преданного лично ему Эдуарду, человека. Однако, с разбегу это решать не стоит. Король и сам не ожидал, что придется решать этот вопрос так скоро. Он был уверен, что хозяйство леди после смерти мужа начнёт понемногу приходить в упадок, и берет будет разрываться на части. А вот замужество дамы такого уровня всё равно возможно только по его личному разрешению. Так что дела графства отвлекли бы Берета, а потом леди бы выдали замуж по выбору короля. Однако хозяйство в полном порядке. Мелочь вроде бездельника Кирского легко устранима. А лорд будет злиться на дочь, что выпросила себе полные права. Пожалуй, сейчас это лучшее решение. Завтра графиня мы примем от вас присягу. Вы останетесь графиней в полном праве. О, благодарю вас, ваше величество. Ирен радовалась совершенно искренне. Тогда, когда отец предлагал убрать Ричарда и сделать ее самостоятельной, она была слишком молода и напугана. Сейчас совсем другое дело. Она справится и сохранит и земли, и жизнь сына, и все богатства. Ее Артуру не будет угрожать никакой отчим. Склонившись перед королем, она действительно испытывала благодарность к этому человеку. Встаньте, графиня. Да, капитан Кирский смещён с должности. Завтра он уедет с нами. Леди Рен распрямилась и чуть растерянно спросила: "О, ваше величество, но будут ли ваши солдаты подчиняться капитану Тону?» Заиметь в своём замке толпу бездельничающих солдат, над которыми не будет начальства, то ещё испытание. На место капитана королевских войск встанет барон Дарктур. Вчера мы приказали восстановить его патент. Его земли рядом с вашими, графиня. Так что он будет успевать и службу нести, и управлять своими имениями. И король серьезно повторил: "Мы вами довольны, графиня Моройская, ступайте". Эрен уже почти вышла из комнаты, когда ее в спину догнало пожелание короля. Завтра мы хотели бы увидеть ту самую карту географию, о которой вы мне говорили, в любое удобное для вас время, ваше королевское величество. Манера короля называет самого себя мы, казалось, иронично забавной, и в то же время она прекрасно понимала, что именно этот мужчина волен в ее жизни и смерти, потому обращаться с ним нужно как с гранатой на взводе, крайне вежливо и почтительно. Тем более, что терпеть его оставалось совсем недолго. Да даже заодно то, что он увезёт с собой этого придурка графа Кирского, Иран готова была простить ему всех его тараканов. Она заглянула в покои короля, где под надзором двух капралов и Анги горничные скоблили пол, убедилась, что всё в порядке, и ушла, сочувственно улыбнувшись Анги, проверить кухню. Раз уж король остаётся ещё на одну ночь, значит, нужно снова придумать что-то интересное. Ей-богу, его величество вполне заслужил небольшое удовольствие. Ужин из дичьи и соусов закончился десертом из меренг. Король с удовольствием похрустев воздушным лакомством, только покачал головой. Однако придворные просто осадили графиню с просьбой поделиться рецептом. Иран чувствовала некоторую неловкость, Король явно не был сладкоежкой. Конечно, в целом все довольны, но вот чем бы побаловать самого Эдуарда? Раз уж будет ночевать здесь еще одну ночь, может, получится отличиться утром? За завтраком леди Иран имела возможность наблюдать за тем, как его величество с огромным удовольствием макает в майонез кусочки дичи. О, графиня, это так вкусно. Вы поделитесь рецептом своим поваром? Я так благодарна вам, ваше величество, что готова поделиться всеми рецептами, которые пришлись вам по вкусу. Ну, тогда, пожалуй, запишите нам еще и рецепт тех прозрачных яиц, что подавали после охоты. Признаться, они были весьма вкусные. Так леди Ренна щупала слабое место короля. Разумеется, ни для кого из придворных это не было тайной. Но случай, что теперь она знала, как улучшить Эдуарду настроение, вдруг пригодится. После завтрака его величество посетил жилую башню графини, и она удостоилась многих лесных слов и от короля, и от его сопровождающих. Карта на столе покорила всех. Полдень король принял присягу графини Моройской, и его кортеж наконец-то покинул замок. Закончив поклоны и прочие приседания, леди Рэн оглядела двор, лица любопытствующих слуг и поняла, ей нужен отдых. Просто немедленно Барон де Арктур, который остался стоять с ней рядом, как новый капитан королевских войск, с сочувствием посмотрел на уставшую леди и сказал: "Леди Рэн, а вы не хотите взять детей и съездить к озеру? Сейчас осенью уже нет комаров, зато там очень красиво и спокойно".